Глава 7. Странные петли и бесконечный регресс. Если мы можем описать, чтобы это ни было не так, как оно есть, но только как оно представляется нашему уму, значит у нас не может быть и чистой физики, а может быть только нейрофизика. То есть физика, преломляемая через человеческую нервную систему. Кроме того, У нас не может быть и чистой философии, лишь нейрофилософия. И не может быть чистой нейробиологии, лишь нейронейробиология. Но тут, как вы уже догадались, мы входим в область странных петель, ибо нейронейробиология может быть познана только через призму человеческой нервной системы. Таким образом, предполагается еще одна метанаука – нейронейронейробиология которую можно познать только при помощи нейро-нейро-нейро-нейробиологии и так далее до бесконечности. Узнаете рассуждение о Расселовских двух головах или даже бесконечный регресс сознания во времени Джона Уильяма Данна. Похоже, какой-то дзенский негодяй снова захлопнул двери истины перед нашим носом. У этого нейробиологического регресса есть точный аналог в квантовой механике известны как фон катастрофа или полностью фон катастрофа бесконечного регресса. Она сводится к тому, что можно сколько угодно копить инструменты, но это не поможет нам полностью избавиться от неуверенности и неопределенности. Надеюсь, к концу аудиокниги слушатель поймет, почему это совпадение и десятки подобных ему совпадений неизбежно связывают квантовую механику с повседневной психологией или обычным кухонным сознанием. Возможно, дойдя до этого места, некоторые слушатели захотят выключить аудиокнигу, решив, что скоро я заведу их в бездну или какого-то необерклианского идеализма. Вовсе нет. Непримиримый дуализм определенности и неопределенности существует лишь в двузначной аристотелевской логике. В математической же логике нам не приходится выбирать между чистой определенностью и чистой неопределенностью. В математике вероятности между этими крайними точками существует бесконечное число выборов. Для удобства мы можем приравнять бесконечное число к 100%. Так вот, если чистая определенность равняется 100%, от чистой неопределенность 0%, процентов. Логика квантовой механики и квантовой психологии в этой аудиокниге вовсе не говорит нам, что если что-то не происходит с точностью 100%, то вероятность того, что оно произойдет, равна нулю. Это совсем не так. Многие события повседневной жизни происходят с вероятностью 50%, что вполне удовлетворит любого игрока. А некоторые, с вероятностью 90%, 95% и даже выше. Лично меня никогда не беспокоил тот термодинамический факт, что вероятность равномерного распределения молекул воздуха по всей комнате не равняется 100%. Подсчитано. Вероятность того, что весь воздух внезапно устремится в один из углов комнаты, и я задохнусь в образовавшемся вакууме, больше нуля процентов и намного меньше, 0,1 тысячной процента. И я не собираюсь волноваться по этому поводу. Вероятность того, что завтра в меня попадет метеорит, более высокая. Может быть, почти 0,1 процента. Но я и об этом не слишком беспокоюсь. Не только физики и игроки, но и бизнесмены уже давно привыкли к этому аспекту квантовой психологии. Бизнес не рассчитывает, что принятые решения на 100% приведут к ожидаемым результатам. Иначе говоря, будущий урожай оценивается не на основании религиозных догм, но и не мучается бесконечными гамлетовскими вопросами. Бизнесмены давно научились интуитивно прикидывать вероятности. А в наше время постепенно переходят от прикидки к точной математической оценке вероятности при помощи компьютеров. Таким образом, Потеря уверенности еще не означает падение в безнус эллипсизма. Это просто взросление. С детского уровня, на котором есть только «да» – 100% и «нет» – 0%. Мы переходим во взрослый мир, в котором принято спрашивать. Какова вероятность того, что это случится? 5%? 25%? 75%? 95%? должен признать, впрочем, что логика вероятности приводит иногда к самым невообразимым предположениям. По этому поводу обсудим то, что я называю днем Иисуса Христа. Многие студенты, изучающие математику, уже на первых курсах сталкиваются с так называемым парадоксом Пэди Мерфи. Вероятность того, что в одной аудитории окажутся два пэди Мерфи, вроде бы невелика. Тем не менее, такое случается. Парадокс Пэдди Мёрфи, который не математикам кажется очень маловероятным, заключается в следующем. Если Вселенная будет существовать достаточно долго, некий лектор в конце концов предстанет перед аудиторией, где всех студентов будут звать Пэдди Мёрфи. Если вы немного подумаете над этим, то поймете, возможно интуитивно, что День Пэдди Мерфи когда-нибудь обязательно наступит. Большинство людей просто ошарашивает результат, который можно получить, представив Вселенную, существующую бесконечное число лет. Но, что интереснее всего, в этой бесконечной Вселенной День Пэдди Мерфи случается не раз и не два раза, а бесконечное число раз. Впрочем, и Дни Не Пэдди Тоже случаются бесконечное число раз. Это иллюстрирует принцип Кантера. Если от бесконечного множества отнять бесконечное множество, останется бесконечное множество. Например, существует бесконечное множество целых чисел, но тоже можно сказать и о четных числах. Если отделить четные числа от целых, мы все равно получим бесконечное множество нечетных чисел. 2 марта 1990 года Дик Уиттингтон, ведущий популярного ток-шоу, рассказал, что когда он учился в школе в Бронксе, Нью-Йорк, у него был одноклассник по имени Иисус Христос. Мистер Уиттингтон вспомнил об этом в связи с историей человека по имени Джо Блоу, который жаловался на то, что с таким именем он не может найти работу. «Люди начинают смеяться, как только видят его имя в анкете, и не могут воспринимать его всерьез как потенциального сотрудника», – сетовал мистер Блоу. Очевидно, людям его имя напоминало английский журганизм «блоу-джоб». Мистер Уиттингтон возвращался к этой теме несколько раз, явно обеспокоенный тем, что аудитория могла ему не поверить. «Но я поверил ему сразу». Поскольку, когда я учился в школе в Бруклине, у меня был одноклассник по имени Никос Христос, от которого я узнал, что Христос в Греции весьма распространенная фамилия. Поскольку во многих латиноамериканских семьях первого сына называют Иисусом, впрочем, они произносят это имя как Хесус, но большинство американцев об этом не знают. Легко можно представить себе смешанную греко-латинскую семью, в которой родится самый настоящий Иисус Христос. Подумав об этом, я сразу вспомнил день Пэдди Мёрфи. Я осознал, что если Вселенная просуществует достаточно долго, какому-то лектору в конце концов придется войти в аудиторию, в которой сидят сплошь люди по имени Иисус Христос. Мало того, в бесконечной Вселенной это случится бесконечное число раз. Никакой математик не станет с этим спорить. И хоть сам я часто читаю лекции в разных городах, я все же не живу в радостном ожидании того дня, когда мне попадется аудитория, где каждый слушатель Иисус Христос. Как не живу и в страхе от того, что все молекулы воздуха устремятся в дальний угол и оставят меня задыхаться в вакууме. Я снова и снова подчеркиваю это, поскольку так много людей загипнотизированы Аристотелевской логикой да нет, что любой шаг в сторону от мифа бронзового века кажется им головокружительным падением в омут и тьмы нигилизма. Эта аудиокнига о квантовой психологии пытается показать, что неопределенность квантовой физики коренится у нас в мозге, в нервной системе, что все наше знание происходит оттуда же, и что неаристотелевская логика, порожденная квантовой физикой, Описывает все прочие попытки человека познать мир опыта на всех его уровнях и рассказать о нем. Мистер А работает в конторе и пытается понять, почему босс поступает с ним несправедливо. Доктор Б работает в лаборатории и пытается понять, почему квантовая функция ведет себя именно так, а не иначе. Оба они всегда находятся в неразрывном единстве с тем, что они пытаются понять. Но я не стал называть эту книгу квантовой философией, а назвал ее квантовой психологией. Ведь то, что следует из принципа относительности и неопределенности, очень важно для повседневной жизни, психического здоровья, отношений с другими людьми и даже для решения глубочайших социальных проблем и отношений с Землей и самим космосом. Как заметил Альфред Коржибский в 1930-х годах, Если бы все люди научились мыслить в неаристотелевской манере присущей квантовой механике, мир бы радикально изменился, и большая часть того, что мы называем глупостью, и даже того, что мы называем безумием, исчезла бы. А неразрешимые проблемы войны, бедности и несправедливости неожиданно показались бы нам намного ближе к разрешению. Подумайте об этом. Поиск определенности в мире неопределенности рождает некоторые забавные параллели между жизнью индивидуума и жизнью цивилизации. Представьте себе, например, гипотетического Джо Смита, родившегося в Кантоне, штат Онтарио, в 1942 году. Когда в 1952 году ему исполнилось 10 лет, он, вероятно, впервые пришел к преждевременной определенности. Он верил в различные догмы, потому что в них верили его родители. Например, он верил в превосходство республиканской партии над всеми остальными. В такое же превосходство епископальной церкви. В желательность расовой сегрегации. В то, что мужчины неизбежно доминируют во всех общественных институтах. В церкви, государстве, бизнесе и так далее. И в то, что мировой коммунизм которые все добрые люди, он это знал твердо, признают главным злом на планете, необходимо уничтожить. В 1962 году 20-летний Джо Смит учился в Гарварде и был уже другим человеком. Иначе говоря, совершил квантовый скачок. Он специализировался в социологии, считал себя либералом, питал серьезные сомнения относительно превосходства республиканцев и епископальной церкви. И считал, что с коммунистами надо как-то уживаться, иначе мир взлетит на воздух. Кроме того, он чувствовал себя противником сегрегации, хотя на деле и не боролся с ней и до сих пор не подвергал сомнению мужское превосходство. Вновь, обретя преждевременную уверенность, он считал, что все образованные люди на Земле придерживаются тех же взглядов, что и его любимые профессора. Родители теперь казались Смиту, невежественными и устаревшими, хотя ему и стыдно было признаться себе в этом. В 1962 году Джо Смит не мог и представить себе, что грядущая революция конца 1960-х так сильно изменит его самого и его тоннель реальности. В своем будущем он совершенно-совершенно не предвидел все эти марши мира, полицейские дубинки и слезоточивый газ. ЛСД и Вудсток, демонстрации перед Пентагоном и освобождение женщин. В 1972 году Джо и его друзья ночью заложили бомбу в пустой лаборатории, протестуя тем самым против применения высоких технологий в войне, которую они считали аморальной. Теперь уже правительство Соединенных Штатов, а не коммунизм, виделось ему воплощение мирового зла. Джо разговаривал на марксистском жаргоне с налетом мистицизма хиппи и, прожив на свете 30 лет, в очередной раз приобрел преждевременную уверенность. После 1972 года Джо, скорее всего, сначала жил не слишком опрятной подпольной жизнью, пока не истек срок давности, а потом долго пытался вернуть на место свою крышу. Так и западная цивилизация – достигла преждевременной определенности благодаря Платону и Аристотелю. Затем достигла нового вида преждевременной определенности благодаря аквинату и средневековым богословам, достигла третьей преждевременной определенности благодаря Ньютону и эпохе разума и так далее. Сегодня же самые образованные люди, похоже, пытаются вернуть на место свою крышу. Западная цивилизация, судя по всему, даже не подозревает, до какой степени изменит ее и сегодняшний туннель реальности, революции следующих двух десятилетий. А в 1990 году, когда пишется эта книга, представить себе это просто невозможно. Упражнение на закрепление. Упражнение первое. Найдите небольшой камешек, который легко помещается в вашей ладони. Когда группа в очередной раз соберется вместе, пустите этот камень по кругу. Пусть каждый поддержит его в руках, исследует и попытается рассказать об этом камне все. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока все не осознают, что мы никогда не сможем сказать все даже о простом камешке. Или пока не начнется драка между теми, кто считает, что когда-нибудь, возможно, через миллионы лет, мы сможем сказать все. И теми, кто считает, что всего мы не сможем сказать никогда. Упражнение второе. Если кто-то в группе думает, что о каком-то камешке можно рассказать всем, попросите его изучить геологическую историю того региона, откуда происходит данный камень. И на следующей неделе рассказать всем, что он узнает о сформировавших его силах. Остальные участники группы пусть задают побольше вопросов, и постараются найти, какая важная информация не была отражена в этом отчете. Упражнение третье. Попробуйте выполнить это же упражнение, взяв в качестве объекта комнату, где вы собираетесь. Пусть все по очереди попытаются рассказать об этой комнате все. Затем пусть кто-нибудь подготовит на следующую неделю полный отчет о доме. Когда, как и почему он был построен и как в нем появилась эта комната. Упражнение четвертое. Пусть каждый из вас подумает, как бы он описал дом, в котором собирается группа, и запишет это. Выделите на это пять минут. Прочтите описание вслух, отмечая на доске или большом листе бумаги. А. Какие пункты повторяются в разных списках? Б. Какие пункты есть только в одном из списков? но при дальнейшем изучении вопроса могут заинтересовать остальных. Упражнение пятое. Пусть все закроют глаза и прислушаются к звукам в комнате и звукам, доносящимся снаружи. Один из участников пусть засечет время для этого упражнения. Две минуты. Затем сравните ваши отчеты. Обратите внимание, что нервная система разных людей восприняла разные звуки. Упражнение шестое. Попробуйте по очереди рассказать все о городе, в котором собирается группа. Упражнение седьмое. Попробуйте рассказать все об экономической ситуации в городе. Упражнение восьмое. Затем о геологической, экологической и экономической истории того региона, в котором расположен город. Упражнение девятое. Теперь снова молча передайте по рукам камешек. Пусть каждый из вас посмотрит на него в манере дзен-медитации, без формирования слов в голове. Тем из вас, у кого нет опыта медитации, сделать это будет нелегко, но вы все равно попробуйте. Упражнение десятое. Отмечайте, каким упражнениям члены группы сопротивляются. Например, заявляют. «Это просто глупо. Все и так понятно». «Делать нам, что ли, больше нечего?» и тому подобное. Отмечайте все симптомы раздражения. Не высказывайте суждений друг о друге, когда проявляются такие реакции. Вместо этого обсудите, почему эти упражнения кажутся скучными, неинтересными или пугающими, чересчур интересными для некоторых типов людей. Упражнение 11. В одной из своих предыдущих книг я предложил новое слово «нек не все», что означает «некоторые, но не все». Английский «some, but all». То есть «some, but not all». Теперь всякий раз, когда вы собираетесь произнести слово «всем», не забывайте спрашивать себя, а могу ли я с полным правом употребить здесь слово «все», достаточно ли я знаю? Может быть, слово «не к не всем» больше соответствует фактам. Выполняйте это упражнение в течение недели.